Солнце скрылось за горизонтом. Сумерки быстро сгущались. Огромное село Петровское казалось мертвым. Последние разъезды оставили местечко. Жители, ожидая прихода красных, боязливо попрятались по домам. Впереди нас, у железнодорожной переправы, еще слышались выстрелы. Я пустил лошадь крупной рысью, спеша скорее выйти из местечка.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 закрепились на высотах к северу и востоку от местечка. Я решил использовать выдвинутое положение моих частей и помочь генералу Казановичу. 21 ноября, оставив в заслоном на фронте Донская балка, Петровская, Николина балка, 2 кубанскую дивизию, я сосредоточил в районе железнодорожной станции Кугуты 1 конную дивизию,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 К вечеру 22 ноября подошел к реке Калаусь. Я верхом выехал встречать возвращающиеся полки. На встречу попадались конвоируемые казаками группы пленных, лазаретные линейки с тяжелораненными, отдельные легко Встречавшиеся раненые казаки весело отвечали на приветствие. По одному ответу видно было, что дело удачное. На встречу ехал.